И все это ради двухсот тысяч долларов. — Вот видишь, — похититель рассмеялся и покачал головой, — речь именно об этом. В твоем понимании двести штук — это тьфу! Совершенно неощутимая сумма. Первоначальный взнос еще за один дом. Тут собака и зарыта. Деньги как вода. Сами к тебе приходят, значит, потерять не обидно. В результате все будут счастливы. Ты, я, маленькая принцесса, когда вернется домой. Чего еще пожелать? Привези мне Эбби. Почему ей нельзя быть с нами или нам с ней? Твой план от этого нисколько не пострадает. Хикки тут же перестал улыбаться. «Карон, наш маленький механизм работает на страхе. Ты боишься за Эбби, Уилл боится за тебя и Эбби». Именно страх не дает тебе сейчас нажать на курок, верно? Женщина не ответила. Большинство похитителей тупые, как пробки, заявил Джо. Попадаются, едва сунувшись, за выкупом или сразу после того. Придумывают хитроумные планы, но безопасных методов изъятия денег не существует в принципе. Хоть в Бразилию пересылай. ФБР все равно выследит. С современными технологиями это расплюнуть, ты бы видела статистику. В нашей замечательной стране удачного киднеппинга почти не существует. Как ты думаешь, почему? Все снова упирается в выкуп и в то, как грамотно его забрать. У нас выкупа не будет. Ты пошлешь деньги, старина уил заберет. Как видишь, меня в этой цепочке вообще нет. Здорово, правда? Карен не ответила, но план оценила. До мелочей продуманы и прост, как все гениальное. Но видишь, какой я молодец, не унимался Хикки. А твой муженек на такое способен? грёбаный газовщик, вот кто он такой. Подает газ, надевает маску, забирает чек и бегом домой, где ждет классная цыпочка. Какая несправедливость!» Перехватив оценивающий взгляд Хикки, Карен постаралась не отвести глаз. «Нельзя, нельзя показывать слабость». Пусть думает, она боится только за Эбби. Еще один гарантированный способ провалиться — забрать ребенка с собой, а потом послать записку. Джо словно перед аудиторией выступал. Родители остаются дома, бесконтрольные и до смерти перепуганные. И тут раз — звонок или письмо с требованием выплатить больше, чем они за целую неделю зарабатывают. Что им остается, кроме как в ФБР позвонить? А тут звонки поступают только мне и моим партнерам, причем в строго определенное время. Пока все идет по плану, никто не попадает в тюрьму и не умирает. Похоже, ты любишь себя слушать. Я люблю все делать правильно. План предельно простой. И пять раз подряд все шло как по маслу. Горжусь ли я этим? «Да, горжусь. А перед кем мне хвалиться, как не перед тобой?» Хикки рассуждал о похищениях таким же тоном, как коллеги Уилла о покупке акций. «А о детях ты подумал?» — спросила Карен. «Представляешь, как им страшно!» «Двадцать четыре часа можно и потерпеть», — чуть слышно проговорил Хикки. «Я годами гораздо большее лишение выносил». «Но рано или поздно ты совершишь ошибку» все люди ошибаются. Родители, возможно, а я нет. И своему помощнику вполне доверяю. Он детей обожает. Весит килограммов сто пятьдесят, не меньше. На вид настоящий Франкенштейн. Однако сердце у него золотое. Карен зажмурилась, представив Эбби в плену у чудовища.